Глава двадцать четвертая, провинция Вентель, второе, двенадцатого, тысяча четыреста одиннадцатого. Если не использовать магию и не подстраивать зрение, темнота вокруг непроглядная. А хуже всего — сырость и мокрый снег, которым засыпает все вокруг. И сейчас я хотел бы оказаться в совсем другом месте, перед камином, в теплом уютном кабинете или на широкой кровати вместе с Яной. Но нет! Я сижу в глубоком овраге, невдалеке от деревушки Белош, и жду появления Иллера Анха. Пора заняться Марсоном Сияющим, который высадил в провинции Вентель сорокатысячный корпус, усилил Белогривых и остановил наше наступление на этом направлении. Достал, сволочь! Если бы не он, с орками уже было бы покончено. Я смог бы перебросить высвободившиеся войска на архипелаг Геринар и на Восточный фронт. А вместо этого имперские войска топчутся на месте и несут непомерно большие потери. Но ничего. Сегодня проблема будет решена. Марсен, конечно, бережёт себя, и вокруг него плотное кольцо охраны, а рядом всегда трётся Элианчер. Вот только против Иллера и меня они всё равно не выстоят. Если мы богов валили, то с избранными войнами Энги точно справимся. Главное, чтобы Марсон не отказался от своих планов под покровом темноты проскочить по западному тракту от одной группировки своих войск к другой, чтобы доставить почти окружённым оркам запас продовольствия. А то мало ли придумает в последний момент и выйдет, что я, группа чародеев и несколько наших отрядов, среди которых уже не полные тысячи северян Яны Ойкерен, зрямёрзли во врагах и укрытиях. С лёгким хлопком Невдалеке открылся портал мобильного телепорта, и в сопровождении десятка паладинов появился Иллер. Он увидел меня, приблизился и, подтянув под себя толстый кожаный плащ, присел рядом. После чего спросил. «Ты уверен, что Марсон появится?» «Сто процентов не дам. Но вероятность очень большая. Откуда информация?» рассказывать учителю, что благодаря искре творца ударными темпами осваиваю наследие убитых мною богов и уже получил доступ к информационному полю планеты, я не собирался. Зачем ему знать, что я подслушал Марсана, наблюдая за его военным советом? Мы вообще этой темы не касались, словно её не было. Он не спрашивал, как развиваются мои способности и чего я достиг. А меня на откровенность тоже не тянуло. Ибо твёрдой уверенности в том, что Иллер не станет мне завидовать и не позарится на искру, не было. Поэтому я соврал. Разведка доложила: Иллер квнул. Сколько ещё ждать? От часа до двух. Самый крайний срок на рассвете. Если ничего не выйдет, будем ждать другого случая. Он нам в каком состоянии нужен? Мёртвый или живой? Желательно живой. Для Эйллера избранный воин Светоносного, даже если он один из потомков самого Энги, особого интереса не представлял. Но он бог, и вряд ли Марсен расскажет ему то, что учителю неизвестно. А для меня он ценный трофей, который может поделиться важной информацией. И к самому этому я собирался отдать его специалистам из магической школы Нумании, то есть некромантам. Ведь если он кровно связан с нашим врагом, Возможно, при помощи уз крови через него получится опосредованно повлиять на светоносного. А если имперские чародеи не справятся, сам им займусь. Благо, знания из памяти бога Шамми давали понимание, как и что нужно делать, чтобы получить необходимый результат. Я приподнялся и прислушался. Все верно, мне не показалось. На тракте началось движение. Идет конница, не меньше пары тысяч всадников. Примерно столько воинов должно быть в отряде прикрытия Марсона. А помимо того, в колонне тяжелые фургоны. Сканирование использовать не стал. Это активный навык, и враги могут нас обнаружить раньше времени. Так что продолжаем ждать и улыбаться. Прошло еще несколько минут. Передовые дозоры противника проследовали мимо. За ними идет ядро, и Марсон с эльфом-наставником наверняка там. Пора. Я потянулся к энергопотокам, сформировал заклинание Сердце Вулкана, одно из многочисленных магических формаций огня, которая отличалась от других долгим горением, и бросил его в сторону холма, где заранее была собрана большая куча горючего материала. Ярко-красный горящий ком упал на облитый маслом хворост, немедленно его подпалил, и спустя несколько секунд вдоль тракта с обеих сторон стали зажигаться такие же сигнальные маяки. «Пойдем?» — посмотрел я на учителя. Он встал и усмехнулся. «Кто бы знал, как я устал. Одного врага убьешь, а вместо него десяток новых. Режешь их и кромсаешь, а они все лезут и лезут. Хочу покоя!» «Ага», — поддержал я его, вынимая из ножен ирут и скидывая плащ. «Все хотят, но пока не победим или не погибнем, его не будет». Мы выбрались из-за врага, А за нами последовали принявшие зелье ускорения реакции паладины. Теперь уже можно не скрываться, я просканировал будущее поле боя. Есть, марсины эли, всего в 200 м. Они окружены чародеями и воинами. Пробиться к ним будет нелегко, но мы сможем. Тем более, что с четырёх сторон на тракт уже накатывается наша кавалерия. И не дожидаясь, когда имперская конница и северные всадники столкнутся с противником, мы с силлером ускорились. и помчались вперёд. Паладины пока на месте, они здесь как прикрытие, которое придёт на помощь в самом крайнем случае или отсечёт от нас погоню, если нам придётся отступить. В ушах посвист ветра, снежинки бьют в лицо и не успевают таять. Мы двигаемся прямо к избранным воинам Светоносного, проскочили между вражескими конниками и оказались на тракте. До врагов осталось 100 м. 50, 30, 10. Вот они. Ло на лике круглолицей Марсана, вскинув к тёмному небу руки с зажатыми в ладонях длинными кинжалами, что-то выкрикивал. О насторожённый эльф Элия с коротким металлическим копьём осматривался и пытался разглядеть опасность. Он был хорошим воином и увидел нас. Мой взгляд встретился с его, когда между нами оставалось всего 5 м, и он метнул своё оружие, которое имело тонкую цепочку, закреплённую другим концом на поясном ремне, в меня. Пригнувшись, я перекатился вперёд и попытался достать его выподом снизу вверх. Не вышло, эльф уклонился и дёрнув за цепь, попробовал возвратным движением своего копья поразить меня в спину. Снова перекат, и я вскочил на ноги. Пиллер уже схватился с Марсаном, который как ни странно сражался с ним практически на равных, и его короткие клинки отбили удар чёрного атмина без особого труда. Округом ржут лошади и кричат люди. Простые воины пока ещё не осознали, что происходит, а чародеи противника в полтора десятках гуманов, сбившись в круг в ожидании атаки наших магов, создавали общее силовое поле. Бой продолжился. Раз за разом, не подпуская меня близко, эльф атаковал копьём и пару раз использовал магию. Сначала выстрелил в меня энергетической стрелой, промазал и уничтожил двух своих воинов, а потом бросил средний огнешар. Но я увернулся, и кроваво-красный сгусток дафре кашет от каменного тракта рассыпался на осколки и под жог фургон. А я не торопился, выжидал, подстраивался под противника и не хотел по неосторожности поразить Иллера. Но наконец, учитель смог оттеснить Марсена в сторону, я получил возможность использовать собственную магию Икмиты, так что стесняться не стал. Сразу же хлестнул эльфа огненным вихрем, самонаводящимся жгутом пламени, который выскочил из моей левой руки и обвил копье противника, а затем подтянув себя к избранному воину светоносного, который на краткий миг всего на секунду замялся, вонзил в его тело клинок Ирута. Лезвие пробило тело эльфа, и он резко вздрогнув обмяк и повис на моём мече. Я оттолкнул его ногой и не дожидаясь, пока тело врага упадёт, разрубил ему череп. После чего смог осмотреться и отметил, что Иллер с Марсоном уже в тридцати метрах от меня продолжают сражаться при помощи клинков и магии, бьют один другого энергетическими жгутами, молниями и сгустками огня. Учитель вроде бы сильнее своего противника, однако почему-то позвал на помощь паладинов, которые спешат к нему. А на дороге уже кипит сражение между обычными войнами и чародеями». Наша конница рубится с вражеской, а маги школы Дансефар пробили силовой щит чужих чародеев и уничтожают их точечными ударами. Срубив нескольких противников, которым не повезло оказаться на моем пути, я помчался к Иллеру и Марсену. Появилось нехорошее предчувствие, словно вот-вот должно произойти нечто нехорошее, и я торопился, ускорился до максимума и успел. Марсена не зря называли метаморфом, И когда я оказался рядом, он походя, как если бы это не требовало никаких усилий, трансформировал свои ноги в лапы хищного животного, и сковав кинжалами отмен учителя, ловко изогнулся и ударил его когтями в живот, после чего перевернулся, через себя бросил в мою сторону наполненный злобой взгляд и пустился на утёк. Учитель ранен, Марсен пробил его защиту и вскрыл молодому богу живот, все кишки наружу. Скорость у него серьёзная, и поладиным за ним не угнаться, а мне это по силам. Так что вопроса, что делать, не возникало. Я бросился в погоню и помчался по следам Марсена, но расстояние между нами сокращалось медленно. Поэтому я догнал его только в 3 км от тракта, в небольшой фруктовой роще. Прыгнул на него и думал, что смогу свалить с ему на спину. Однако в последний момент он резко замер, обернулся и выставил перед собой кинжалы. Пришлось подправить вектор своего движения выбросом сырой силы, отклониться в сторону и полоснуть его ирутом по левой руке. Снова оказавшись на ногах, я замер в метре от противника и просканировал местность. Чисто. Нам никто не помешает. Я не спешил его атаковать, а он тяжело дышал и смотрел на меня с каким-то непонятным укором в глазах, словно я ему что-то должен, но никак не желаю отдавать. Да и ройха Прошипел он еле слышно. «Он самый!» — подтвердил я. «Искра Творца у тебя?» «Да!» «Ты вор!» — заявил он. «С чего бы такие заявления?» — искренне удивился я, хотя слышал подобное утверждение не в первый раз. «Я сын Бога и будущий Бог. Стою над простыми смертными и вправе повелевать. Значит, Искра Творца должна принадлежать таким, как я, и подобным мне. Но не тебе, смертному выскочке!» «Марсон, ты глупец», — усмехнулся я, — «возомнил себя сверхсуществом, которое стоит над смертными и выше любых законов. Разве ты не знаешь, что все боги, даже самые первые, кто пришел после Творца, изначально когда-то были смертными?» «Знаешь, только не хочешь в это верить и не желаешь подобное принимать. А я повторю тебе слова одного моего приятеля, продвинутого техно-чародея. Он говорит, каждый смертный, развиваясь, способен встать вровень с богами, и я с ним согласен. Так что не кичись. Поморщившись, Марсон покосился на нанесённую Иру Тамрану рану, которая продолжала кровоточить и никак не желала закрываться, а затем попытался снова сбежать. Однако я был начеку, упредил его рывок в сторону и подсёк ему правую ногу. Рана непростая. Нанесённый метеоритным металлом порез даже богу, не говоря уже про воина, Пусть даже высокорангового не затянуть. И он захрамал, а я закружился вокруг него. Атец! неожиданно завопил Марсон. Наверное, он обращался к светоносному Энги, и я не знал, обратит мощное сверхсущество своё внимание на нас или проигнорирует зов своего потомка. Поэтому насёл на него, отсёк ему кисть правой руки и сбил Марсона на землю, после чего собирался спеленать его плечом, вырубить и разоружить. Но моё намерение осталось не реализованным. Пространство над нами приобрело светлый оттенок, и спустя секунду в тёмном небе образовался ровный круг. Это был пробой между мирами. С другой стороны нас кто-то разглядывал, и этот взгляд был настолько тяжёлым, грубым и неприятным, что я, ощущая явную угрозу, невольно вжал голову в плечи. А затем из этого круга медленно выползло багровая капля. И марсон снова завопил: "Отец, за что? Неудачнику и слабоку рядом со мной места нет". Прилетел с небес размеренный равнодушный голос. Багровая капля, втягивая в себя энергопотоки, стала стремительно наливаться силой, и теперь уже я понимая, что сейчас произойдёт, бросился бежать. Я выкладывался по полной, и когда капля, разбрасывая в стороны огненные комки, упала на тело Марсана, мне удалось проскочить более 100 м. Однако убийственное заклинание, которое обрушил на своего потомка светоносный Энги, достало и меня. Соприкоснувшись с противником, которого я победил, багровая капля выплеснула из себя огонь и накопленную энергию, которая была подобна атомному взрыву в миниатюре. Аналогия именно такая, так как все внешние атрибуты, включая грибовидное облако, имели место быть. Взрывная волна догнала меня, и я успел разрядить Кмид с заклинанием Щит, а заодно сформировать полок силы. Наверное, поэтому и выжил. Хотя немного полетать, когда ударная воздушная волна снесла две мощные магические защиты, мне пришлось. Совершив в воздухе несколько кульбитов, Я рухнул в канаву, ударился об лёд, пробил его и погрузился в глубокую лужу. Холодная вода моментально проникла под одежду, и разгорячённое тело отреагировало на это ознобом. Однако вылезть из укрытия я не торопился. Пришёл в себя, удостоверился, что все кости целы и организм в порядке, а только потом встал и осмотрелся. Кругом много дыма и пара. Снег испарился, А всё, что могло гореть, вспыхвало жарким пламенем. Марсон погиб, в этом сомнения не было. Светоносный не пощадил своего потомка, и может быть он в чём-то прав. Бог отсёк ниточку, которую мы могли потянуть, чтобы причинить ему боль. Хотя его высказывание про неудачников и слабоков меня покоробило. Мог бы своему сыну хотя бы перед смертью сказать нечто ободряющее, типа Светоносные не сдаются. Ты будешь вечно жить в моей памяти, или я за тебя отомщу. Но вместо этого он опустил потомка ниже плинтуса и ликвидировал его, как резидент разведки устраняет своего засвеченного агента, ибо мертвец никому и ничего уже не расскажет. Применив заклинание суховей и высушив одежду, я окружил себя магическим защитным пологом и прогулялся в эпицентр взрыва. От Марсана осталось несколько обгорелых костей и кусок черепа. А рядом валялись кусочки сплавленного металла. Трофеев нет, брать нечего. Я направился обратно к тракту. На половине пути встретил Иллера, который зарос те свои раны, и рассказал ему, что произошло, конечно же, не упоминая, что успел перекинуться с Марсаном несколькими фразами. После чего учитель, посетовав, что когда-нибудь подобные авантюры его доконают, открыл портал, пропустил вперёд паладинов и был таков. Телепорт схлопнулся, я снова остался один и продолжил движение к тракту, где как раз заканчивался бой. Северяне и кавалеристы конно-егорского полка регулярной имперской армии окружили полсотни вражеских солдат, которые спрятались за поставленные в круг фургоны и обстреливали их из арбалетов. Однако сломить сопротивление противника это не могло, И тогда в бой снова вступили чародеи, которые подправили направление ветра и накрыли последний оплот недобитков облаком отравляющего газа. На этом сражение закончилось. Мы снова победили. В потерях полторы сотни имперцев и семьдесят северян, которые отдали свою жизнь за богиню Камы Нио. А завоеватели, помимо двух избранных воинов, потеряли пятнадцать чародеев и семнадцать сотен воинов. Нам достались богатые трофеи: много продовольствия, лошадей и оружия. Так что повоевали неплохо. Ты жив? Останавливая рядом со мной белого ездового оленя и спрыгивая на землю, воскликнула Яна. А ты сомневалась? Я приблизился к ней и никого не стесняя, прижал пропахшую потом и дымом девушку к себе. Яна сначала смутилась, ведь это впервые происходило публично, под взглядами сотен её соотечественников. Но затем доверчиво прижалась к моей груди, и весь накопившийся в душе за время сражения негатив рассеялся, словно лёгкий утренний туман под лучами летнего солнца.